«Джеймс, а ты вообще когда-нибудь уже целовался с девочкой?» «Извини, что?» «Ну, ты уже целовался хоть раз?» «Это неприлично говорить о таком, мисс Квиндолин!» «То есть ты еще ни разу не целовался?» «Я мужчина!» – надулся Джеймс. «Ну и что это за ответ?» – я рассмеялась, потому что на лице Джеймса появилась такая возмущенная мина. «Ты, собственно, знаешь, когда ты родился?» Тебе хочется оскорбить меня? Естественно, я знаю свой собственный день рождения. Это 31 марта. А какой год? 1762. Джеймс с вызовом задрал подбородок. Три недели тому назад мне исполнился 21 год. Я бурно отпраздновал его с моими друзьями в Уайт-клубе, а мой отец в честь праздника оплатил все мои карточные долги и подарил мне великолепную гнедую кобылу. А потом... Я заработал эту глупую горячку и слез в постель. Чтобы потом при пробуждении обнаружить все, что все изменилось, а наглая девчонка утверждает, что я привидение. Мне очень жаль, смутилась я. Но возможно, что от горячки ты и умер. Глупости. Это было просто легкое недомогание, возмутился Джеймс. Но в его взгляде проскальзывала неуверенность. «Доктор Барроу считает, что это маловероятно, чтобы я заразился от лорда Стэнхауна Блаттерой». «Хм...» — заинтересовалась я. «Нужно было бы было поискать в гугле Блаттеру». «Хм...» — «Что это значит?» «Хм...» — сердито посмотрел Джеймс. О вот ты где!» — Лесли выскочила из женского туалета и бросилась мне на шею. «Я тысячу раз умерла!» «Со мной ничего не случилось!» Правда, назад я приземлилась в кабинете миссис Каунтер, но там никого не было. «Шестой сегодня на экскурсии в обсерватории на Гринвиче», — пояснила Лесли. «О, Боже, как я рада видеть тебя! Я сказала мистеру Уайтману, что ты в туалете, и тебя выворачивать наизнанку. Он послал меня назад, чтобы я придерживала тебе волосы с лица». «Отвратительно!» — возмутился Джеймс, прикрывая нос своим носовым платком. «Скажи веснущитой, что дамы не говорят о таких вещах». Она обращала на него внимание. Лесли, там случилось кое-что странное, что-то, что я не могу объяснить. Я сразу же тебе верю. Она сунула мне под нос мой телефон.